Нипочем. Да, ты можешь пустить в свою комнату пеструю птицу сомнений и смотреть, как горячими крыльями бьет она по лесу, не давая уснуть. Что мне мысли твои? Это жалкая тень, что связала и душу, и тело. Нет, должно быть моим твое сердце. Твое сердце вернет мне весну. Эдмунд Шклярский Твое сердце вернет мне весну. В тот вечер ялку разбудила тишина. После того, как единорог ушел, больше никто из лесных обитателей не соизволил появиться. Она возвратилась к дому вместе с Карлом, после чего маленький человечек отправился по своим делам, а девушка собрала на стол, но есть не могла. Вместо этого вышла на крыльцо и долго смотрела на звездное небо. День выдался наполненный, да что там, переполненный событиями. Ялка не могла прийти в себя после встречи с волшебным зверем из легенд, в которые не верила до сей поры и до сих пор не была уверена, что все это ей не приснилось. Сна не было ни в одном глазу. Она чувствовала необычайную бодрость. Ей хотелось одновременно плакать и смеяться, забыться сном и танцевать, жить и умереть. Тем не менее, она заставила себя вернуться в дом и съесть кусок хлеба и сморщенное зимнее яблоко, после чего разделась и легла в кровать, на всякий случай прихватив с собой вязание. Уснуть, однако, ей не удалось. Пол ночи крысы или две ворочали под полом кирпичи и не давали спать, и лишь потом угомонились. Мелькание спиц постепенно стало сливаться у девушки в глазах, она погасила свечу и попыталась уснуть. Проснулась она внезапно и некоторое время лежала с трепещущим сердцем, широко раскрыв глаза, тревожно вслушиваясь в ночь, не в силах понять, что произошло. Потом ответ снизошел на девушку сам собой, как озарение. За то время, что она провела в доме травника на старых рудниках, размеренный и постоянный шум воды, падающий в каменную чашу, успел стать для нее привычным. Она давно не обращала на него внимания. И вот теперь он исчез. Родник замерз. Зима вступила в свои права. Огонь в камине тоже погас, Словно две стихии изговорились. В горняской хижине царила непроглядная темень. Елка села, ощупью нашарила на стуле безрукавку, Влезла в нее и подошла к окну. Сыпал снег. Должно быть где-нибудь у моря или в поле, На открытых, продуваемых пространствах В этот час мела метель, Но здесь, в долине, между скал средь вековых деревьев было тихо и спокойно. Луна была не белая, не желтая, а из-за стекла какая-то зеленая. Лес, озаренный ее призрачным сиянием, был сказочно красив. Снег валил огромными хлопьями размером с ноготь. Окно в домишке замерзало плохо. Только по краям у самой рамы и сквозь густую бутылочную зелень было видно, как они танцуют и кружат, похожие скорее на каких-то невообразимых зимних бабочек, чем на что-то неживое и холодное. В следующее мгновение ялка сморгнула. Ей показалось, будто это в самом деле бабочки. Они словно бились о несуществующее стекло настойчиво и мягко, выплетали кренделя, напоминая путанным полетом плотяную моль. Некоторые летели снизу вверх. Ялка стала узнавать отдельные снежинки. Она смотрела, как завороженная, смотрела до тех пор, пока их беспорядочный полет не сделался исполнен для нее пока еще неясного, но вполне ощущаемого смысла. Они звали за собой. Ялка не могла сказать, откуда к ней пришло понимание, но сейчас она была в этом уверена так же, как если бы у них были голоса, которые кричали ей: «Пойдем, пойдем». Помедлив, в нерешительности она нагнулась, нашарила под лавкой свои башмаки, также на ощупь их надела и затянула ремешки. За ночь они выстудились и не успели просохнуть, но Ялка не обратила на это внимания. Мех мягко обхватил лодыжки и ступни. Она надела и завязала юбку, и как была с непокрытой головой и распущенными волосами, так и вышла в ночь. «А снег и в самом деле шел», Ялка одновременно надеялась и опасалась, что снаружи никакого снегопада нет. А странные живые хлопья пляшут только возле самого окна, готовые наброситься и закружить ее в безумном танце, как только она шагнет за порог. Они в самом деле на нее набросились и закружили, только они были везде, а это было уже не страшно, но по-прежнему волнительно. После встречи с единорогом ей казалось, что она читает скрытый смысл во всем в следах на выпавшем снегу, в ветвях деревьев, в темном небе сплошь усыпанном серебряными точечками звезд, похожих на маленькие гвоздики, вбитые в черный бархат. И пелена кружащегося снега была исполнена для девушки такого же сокрытого значения. Она была как эхо звезд, спустившихся на землю. Ялка остановилась, было на удивление тепло. Высоко вверху подсвеченные серебром луны искрились облака. Каменная чаша горного источника еще не успела затянуться льдом. Ручей перемерз где-то выше по течению. Она подошла, зачерпнула воды и умыла лицо. Еще раз и еще. Наваждение постепенно отступало. Ощущение зова осталось, но теперь это было скорее беспокойство души, чем действительно зов, пришедший извне. Куда идти, зачем, она не представляла. Сейчас она сомневалась во всем — в снегопаде, во вчерашнем дне, в его событиях, в себе самой. Минуло четыре дня, а травник все не возвращался. Она уже не верила, что он на самом деле был. Ей было одиноко, а воспоминания о единороге наполняло душу блаженством потери. Снежинки опускались ей на волосы и плечи, словно тополиный пух, и не хотели таять. Она стояла и смотрела в никуда, на выступающие из-под снега развалины домов, на терриконы старых шахт, на лес, на темные громады скал. С лица ее еще стекали капли, когда уже коснулся тихий звук. То была какая-то невообразимо тонкая и сложная мелодия. Флейта, струны, перезвон хрустальных колокольчиков и тихий смех. Она прислушалась, но то был не мираж, хотя мелодия лилась из чащи леса как-то не заправду и очень издалека. С той стороны, где находилась памятная по вчерашнему дню поляна. Кто играл? Зачем? Девушка еще не успела задать себе эти вопросы, а ноги уже сами несли ее в ту сторону, откуда летели холодные тонкие звуки. Дверь дома запирать она не стала. Травник никогда подобного не делал, да и засова снаружи не было. Снег под ногами, пушистый и мягкий, почти не скрипел. Иной раз девушка ловила себя на странном, пугающем ощущении, что она ступает не по снегу, а по крыльям миллионов, биллионов мертвых бабочек, уславших все вокруг. Вчерашние следы занесло. Знакомые деревья ночью выглядели совершенно по-другому. Но музыка по мере приближения к поляне становилась не громче, но отчетливей, и вскоре Ялка уверилась в правильности выбранного направления. Музыка вела, тянула, направляла. Больше Ялка не боялась, что собьется с дороги. Снежинки словно обрадовались ее решению и закружили с новой силой. Среди них и в самом деле выделился небольшой отдельный рой белых мух – которые все время толклись впереди, подсвеченные снегом и луной. Подуло ветерком, тонкие сосны качнулись, снег посыпал с ветвей, будто кто-то огромный вздохнул высоко вверху, и снова стало тихо. Ялка шла и шла, покуда впереди не замаячило белое открытое пространство. И здесь, на самом краешке поляны, замерла, затаив дыхание, не в силах сделать более ни шагу. Пораженная открывшейся картиной. Большую, идеально круглую поляну заливал неяркий лунный свет. Был он неровный, многократно отраженный облаками и снежным ковром. Тени от ветвей были зыбкими, будто изрезанными и совсем не шевелились. То же, что оказалось мельтешением белых мух, обернулось белыми фигурами танцоров, которые действительно кружились среди падавших снежинок, не касаясь ни друг друга, ни земли. Снег под их ногами был девственно чист и не тронут. Танцующие фигуры были ростом с человека, но при этом выглядели так легко и так бесплотно, что казались миражом, видением. Это были не ангелы и не демоны. У них не было ни крыльев, ни хвостов, лишь ноги и руки, тонкие, как лунные лучи. Лица их, когда они на краткое мгновение поворачивались к девушке, казались лицами детей. У них не было пола. Их легкие и совершенно невесомые прозрачно-белые одежды казались частью тела. Они нисколько не стесняли движений, лишь подчеркивали фигуры странного, вычурного и вместе с тем простого танца, одинаково не похожего как на сжиманные изыски богатеев, так и на простецкий деревенский перепляс. Ему не было места на земле. Этот танец плясал снегопад в знак воспоминания о небе и одновременно прощания с ним. А существа, танцующие на поляне, могли всего лишь разделить эту печаль и радость, краткий миг полета в смерть из ниоткуда в никуда. Что они и делали. Каким-то шестым чувством Ялка понимала, что права. Снежинки были рядом, снежинки были над и под и между ними. Появление на поляне девушки, казалось, их нисколько не встревожило. И они, как ни в чем не бывало, продолжали плести свое тонкое кружево зимнего танца. Они танцевали беззвучно, только иногда с неощутимых губ слетал такой же призрачный грустный смех. Музыка слышалась откуда-то справа. Ялка повернула голову. Аккомпанимировали четверо. Первым Ялка распознала травника. Лис восседал на старом пне, с которого он предварительно смахнул наметанную бураном снежную шапку, заложив ногу на ногу, и, откинувшись назад, где два оставшихся сучка образовали как бы спинку стула. Травник был без плаща, в рубашке и штанах, в его волосах серебрились снежинки, а в руках была свирель. Он вел мелодию, подстраиваясь под танец фей, а те подстраивались под него и все вместе подчинялись незримым рисункам летящего снега. Кто-то невысокий и невообразимо бородатый с отменным тактом и проворством отбивал ритм на маленьких, обтянутых то ли кожей, то ли корой барабанчиках, где надо, снисходя почти до шороха, где надо, грохоча, как ветер ставней в штормовую ночь. Третий, длиннорукий, заросший шерстью до самых глаз, сидел у этих двоих за спиной. Он был вооружен двумя палочками, каждая не толще вязальной спицы и извлекал прозрачный звон из череды разнокалиберных сосулек, целая гирлянда которых свешивалась с дерева, прогнувшегося от их тяжести почти до земли. Глаза его были закрыты, казалось, он полностью ушел из окружающего мира и слушает лишь музыку и самого себя. С некоторым изумлением Ялка признала в нем Зюхеля. Четвертый, спрятанный в тени, был больше любого из них, даже травника. Не получалось его разглядеть, только глаза блестели в темноте. Неподвижный и невидимый он перебирал такие же незримые струны. Звук напоминал не то лютню, не то мандолину, а порой виолу или скрипку, когда на ней играют пицциката. Все вместе производило впечатление чего-то слаженного и воздушного. Музыка лилась свободно и легко, без пауз и длин нот, Голос каждого инструмента был слышен ясно и отчетливо, и Ялка почувствовала, как в голове у нее отдаются словами неслышимая песня существ на волшебной поляне. Легкое тело флейты, гибкое тело скрипки, жаркое тело гитары, а я поющая майя. Струнное тело лютни, звонкое тело бонга, полое тело виолы, а я Поющая Майя. Голоса казались ей такими же чистыми, как перезвон сосулек. В них звучала такая грусть и радость жизни, словно через пять минут им предстояло умереть. Ялка на мгновение почувствовала что-то вроде зависти. Ей захотелось оставить свою жизнь и присоединиться к этому танцу. Это было страшно и захватывающе. Хотеть так сильно и неотвратимо. Но она захотела. Появление Ялки не осталось для травника незамеченным, хотя он не перестал играть. Он повернулся к ней, чуть улыбнулся уголками губ и одними глазами, не отнимая губ от черной флейты, указал ей на снежных танцоров. «Иди». Она не колебалась, только в последний миг, повинуясь неясному наитию, она остановилась, сбросила башмаки и шагнула на снег босиком. Чулок на ней не было. Куда-то подевались и безрукавка, и юбка. Она осталась в одной рубашке до колен, такой же пронзительно белой, как одеяние танцоров. Волосы рассыпались у нее по плечам, и снег лежал на них, как диадема, как жемчужная сеточка, как венок из неведомых зимних цветов, сплетенный для нее холодным небом, звездами и ветром. Она сделала шаг, и существа на поляне расступились и приняли ее в свой круг – Закружили, завлекли, околдовали, оглушили тихим смехом. Музыка сделала оборот, и ялка поняла, что пропала. Горькое тело моря, плавное тело лавы, слезное тело розы, а я — поющая майя. Лица цвета мела с лунным медом на губах с тихими улыбками скользили перед ней, и Ялка приняла их правила игры. Земля под ногами качалась, земля уходила, земля пропадала. Ялка уже не владела собой и своими ногами, и воздух принял в объятие ее невесомое тело. Танец захватил ее, поглотил, растворил, изменил ее естество, танец вошел в ее плоть и в ее кровь. Безумный танец на краю незримой пропасти, разверстой за спиной — Танец босиком на снегу. Танец, от которого движется весь мир. Танец, танец. Танец. Тело волынки и цитры, Тело луны и свирели. Тело струилось и пело, А я поющая майя. Поющая, поющая майя. Ольга Арефьева. Поющая Майя. Она не помнила, как долго это продолжалось, как долго она пробыла среди существ, которые умели петь движениями тела. Когда же она очнулась и смогла опять воспринимать реальный мир, бесконечное окружение кончилось, утихла и музыка. Один лежезухель продолжал чуть слышно трогать кончиками палочек висящие сосульки. Она очнулась, стоя перед травником, под внимательным взглядом его голубых, в темноте почти невидимых глаз. Он сидел, чуть подавшись вперед, смотрел на нее серьезно и задумчиво. Потом сделал жест, будто приглашал ее сесть рядом. На снегу валялись его плащ и кожух, и то и другое почему-то смотрелось здесь так же неуместно, как змеиный выползок. Присесть на них она не захотела. — Возьми сказал травник вместо приветствия, протягивая Ялке ее безрукавку и юбку, которые он, оказывается, все это время согревал у себя на коленях. «И обуйся, а то замерзнешь». «Еще чего?» – фыркнула она. «Ни не замерзну». Глаза ее горели. Ялка только сейчас осознала, что стоит перед травником в одной рубашке. На миг ей стало стыдно, но только на миг, ибо в этом не было ни вожделения, ни злорадства с его стороны – ни унижение или вызова с ее. Она влезла в безрукавку скорее из чувства противоречия, чем по необходимости. Ей не было холодно. «Ты прекрасно танцевала», — сказал ей Лис. «Ты тоже здорово играл». Не уступая Травнику, с вызовом ответила она, вскинула подбородок. «Почему ты не дал мне знать, что вернулся?» Травник посмотрел на небо. «Времена меняются», — загадочно ответил он и перевел взгляд на девушку. Мне нужно было побыть одному, но я благодарен тебе за то, что ты пришла. Майя приняли тебя. Значит, я был прав. Он помолчал. Зухель мне сказал, что ты виделась с единорогом. Ты простишь мне то, что я скрывал все это от тебя? Ялка опешила. Когда он произнес начало фразы, она была уверена, что Лис потребует пересказать ему содержание их с единорогом разговора. Или обругает ее за самовольство, или потребует подтвердить слова лесного барабанщика. Но травник попросил прощения. Прощения, и больше ничего. Она не знала, что ответить, а он положил свою флейту поперек колен, будто маленький посох, и теперь смотрел ей в глаза, как смотрят в озеро, когда хотят увидеть дно. Она не выдержала и отвела свой взгляд. «Меня Карл привел» не в попад буркнула она. «Я знаю», — кивнул травник. «Это я ему велел. Я мог только надеяться, что Высокий придет, и потому не мог сказать заранее, как все сложится. Тебя не обижали?» «Нет, я... Понимаешь, я хотела спросить...» «Погоди». Он поднял руку. «Мне тоже нужно многое сказать тебе, но только не сейчас, чуть позже. Нас ждут в доме». «В доме?» Ялка подняла бровь. «Да, тебе придется привыкнуть к тому, что некоторое время мы будем жить не одни. Правда, это будет не очень долго, не так долго, как мне бы хотелось». «Кто?» — начала была Ялка и умолкла. Она вдруг осознала, что хотела спросить, кто она, и на полуслове прикусила язык. «Кто это?» — спросила она. «Мой ученик». Он встал и подобрал свой плащ, неторопливо отряхнул его от снега и набросил на плечи. «Он совсем еще мальчишка, глупый и неопытный. Постарайся с ним не ругаться, хорошо?» Ялка кивнула. Она почувствовала себя странно в этот миг, словно и впрямь со страхом ожидала, будто травник скажет, что привел в дом жену или невесту. В самом деле, что она знала о нем? Какое ей дело до его жизни и до жизни тех, кто с ним связан после того, что произошло с ней вчера? Никакого. «Но откуда этот застрявший в горле комок, эти мокрые глаза?» Она подумала, что травник прав, что-то менялось в ткани бытия. «Я...» — опять начала она, но вспомнила слова единорога и взяла себя в руки. «Да», — сказала она, — «пойдем». Она обулась, оделась и пошла за травником, стараясь держаться рядом и чуть позади. Ей не хотелось смотреть ему в лицо. Она оглянулась... Мохнатый Зухель приоткрыл глаза, посмотрел им след и вернулся к своим сосулькам. Звучание одной от чего-то ему не понравилось. Он наклонился к ней и стал облизывать ее широким языком, раз от разу ударяя палочкой и проверяя тон. Потом, когда тропинка свернула и кусты скрыли поляну, Ялке показалось, что она опять слышит тихий рок от барабанщиков и ледяной перезвон. И тогда, без всякого вступления, Лис начал свой рассказ. Уже когда они с травником почти достигли опушки леса, она вспомнила, что так и не успела заметить, куда подевались снежные танцоры. Потом во тьме замаячило зеленое окно горняцкой хижины, и ночная пляска стала для нее таким же сном, как и вчерашний разговор с единорогом. А может, таким же, как вся ее прошлая жизнь. Холод Вот что больше всего настораживало в доме травника. Каждый дом обязан быть теплым, а в холодную пору особенно. Иначе это не жилище, а так, не разбери, поймешь. Убежище от снега, может быть, от ветра, ну и только. В камине или в печке должен гореть огонь, чтобы можно было приготовить ужин, чтобы блики мягко освещали комнату, плясали на оконных стеклах, чтобы можно было сесть поближе к огню на лавку, а еще лучше в кресло, развалиться, вытянув ноги, откинуться назад, взять в руки кружку с чем-нибудь горячим и всеми фибрами души впитывать блаженное тепло жилого дома. На этот дом был необитаем и давно заброшен. Фрис понял это сразу по пушистому ковру из пыли на полу, в столе и подоконниках, по плесени на стенах, по грязным стеклам в окнах, по тугой трескучей паутине, липнущей к лицу по затхлому дыханию сырости из углов, но прежде всего по холоду, царившему тут безраздельно. Фриц страшно устал, и сильнее всего его почему-то измотали усилия, с которыми он безуспешно пытался погасить свечу. Сейчас он чувствовал себя так, будто на плечах у него сидел еще один фриц. Внутри все съежилось. Идти до дома травника пришлось недолго, но эти несколько кварталов мальчишка прошел на одной силе воли и к концу пути уже едва волочил ноги, лишь изредка сквозь полудрему, проверяя, на месте ли сверток с Вервольфом и портрет, на который, кстати, Травник даже не взглянул. Сам же лес, который с момента их встречи поглядывал на мальчика с тревожной озабоченностью, видимо, на полпути переменил свое решение уйти из города. Поначалу они и вправду шли куда-то к южной башне, но потом свернули в лабиринты заново отстроенных кварталов Золтан начал было говорить, что здесь опасно, на что лис отмахнулся, и тот умолк. Почему здесь опасно, Фриц понять не мог. Улицы были просторные, над головой проглядывало усыпанное звездами небо. Наконец, когда силы готовы были совсем оставить Фрица, Жуга остановился в маленьком провулке возле старого двухэтажного дома с закрытыми ставнями. Повозился замком, после чего вошел и жестом пригласил обоих следовать за ним. Когда они с Золтаном вошли, внутри уже горела свечка. К этому времени Фриц уже мало что соображал. Большая комната с остатками не то прилавка, не то трактирной стойки была пуста. Дом дышал тишиной и смотрел на Фрица старыми, подслеповатыми глазами двух зеркал и волчьей головой, прибитой к стене. Пахло пылью, плесенью, оцаревшей штукатуркой. Камин, стол, стулья, две скамейки, кресло и вытертый ковер на полу мало помогали дом не выглядел жилым. Скорее возникало ощущение, что раньше тут помещалась какая-то лавка. Пока Травник и его приятель шуршали наверху, осматривая двери и окна, Фриц, объятый чувством безопасности, облюбовал большое кожаное кресло у камина и забрался на него с ногами, благо при его росте сделать это оказалось проще простого. Кресло ужасающе скрипело, края подушек пообгрызли мыши, Из прорех торчали волосы на бивке, но мальчишка не обращал на это внимания. Его еще хватило на то, чтобы выложить на стол кинжал в трепице и портрет, но и только. Когда Жуга и Золтан с одеялами спустились вниз, Фрис уже спал. «Перенесем его наверх», — предложил Хак. Жуга покачал головой. «Не надо, слишком холодно, пускай спит у огня». Он развернул одеяло, накрыл им мальчишку и затеплил камин. Дрова и уголь лежали рядом, припасенные заранее. Жуга на этот раз не пользовался колдовскими штучками, но все равно огонь у него разгорелся удивительно быстро. Когда пляшущие язычки немного обогрели комнату, он сбросил плащ, развязал свой мешок и стал выкладывать на стол провизию, закупленную им в трактире. Две холодные курицы, штук восемь зимних яблок, лук-порей и три большие бледные лепешки. Хозяин синей сойки не любил поджаристые. Еда была простая, совершенно городская, и лишь пучок маринованной черемши давал понять, что травник странствовал и в сельской местности. — У меня есть вино и сыр, — сказал Солтан. — Будешь? — Давай, — буркнул жуга. Бутылка стукнула об стол. — Здесь безопасно? — Никто не войдет в этот дом, — загадочно ответил травник. — А как насчет выйти? Или у тебя на этот счет есть какие-то свои соображения? Может, и есть, — уклончиво ответил тот, — а может, и нет. Чего ты там возишься? Сейчас никак ножа не отыщу. Вон там, на полке, говорят, — продолжил он после паузы, — что у пьяных и влюбленных есть свой ангел-хранитель. Да уж, — усмехнулся Хак, — нам бы сейчас он тоже не помешал. Ну что ж, Подвел итог Жуга. Влюбляться нам с тобой, друг Золтан, поздновато, да и не в кого. Остается только надраться как следует. Чего ждешь? Давай открывай. Золтон что-то проворчал насчет отсутствующих кружек, в два удара выбил пробку, сделал несколько глотков и вытер рот рукой. Передал бутылку травнику. Жуга, по-прежнему сидевший на корточках у камина, рассеянно глотнулась горлышко, разломил лепешку и уставился в огонь. Позади него в кресле устало посапывал Фриц. «Чего тебя понесло сюда?» — спросил Хак. «У меня не было другого выхода». Пожал плечами травник. «Парень вот-вот бы упал. Он совершенно не умеет рассчитывать силы». «Зачем же ты заставлял его гасить свечу?» «Я не заставлял, он сам вызвался. И потом. Должен же я был его хоть чуть-чуть испытать». «Ладно. Боюсь, уже нет смысла спорить. А давненько я здесь не был». — сказал Хак, окидывая взглядом комнату. — Я тоже. Неужели все с тех пор так и стоит нетронутым? Ну, почему же нетронутым? Чуть обернулся Жуга. Это же все-таки мой дом. Я иногда ночую здесь, храню кое-что. Бывает, снадобья готовлю. Ельмар, если приезжает, у меня гостит. Опять же, встречу есть где назначить. — А вообще ты прав. Неожиданно признал он. Я здесь стараюсь ничего не трогать. Сам же помнишь. Помню. Помолчали. В обоих этот дом пробуждал слишком много воспоминаний. Когда же Золтан вновь заговорил, речь пошла совсем о другом. Кто он? Травник обернулся на уснувшего мальчишку. Фриц. Он на мгновение нахмурился. Не знаю, как фамилия. Должно быть что-то вроде Брюнер или Бреннер. Он из Гамельна. Ты его в самом деле знаешь, или это он себе вообразил?» Травник хрустнул пальцами, подбросил дров в камин. «Была одна история, я тебе не рассказывал, лет десять назад. Помнишь, мы с тобой впервые встретились? Я тогда еще возился с драупниром. Так вот, еще до этого я завернул однажды в гаммель. А каша, к дьяволу кашу, я про крыс. Там были дети, двое мальчишек и девчонка. Я тогда был молодой, горячий» не разобрался, что к чему взял, да и вытащил всех крыс из города. А оказалось, это они их растравляли, эти трое. «Как так?» — опешил Золтан. «Да вот так». Беззлобно огрызнулся травник. «Чуть-чуть таланта, игры, шмыгры, заговорки всякие, считалки, присказки, страшилки детские. Ну вот и доигрались. А потом, наверное, понравилось им, что ли. Знаешь...» Он повертел бутылку в руках, сделал большой глоток и передал ее Золтану. «Знаешь, они, по-моему, и сами толком не соображали, что творят. Думали, наверное, что это им снится. Я, честно говоря, совсем про них забыл. Лет-то сколько прошло? Они что же, умели колдовать? Не поодиночке, но втроем. Я никогда ни до, ни после не слыхал ни о чем подобном». Мальчишки оба и впрямь как будто колдовали, неосознанно, а так, стихийно. А вот девчонка... Хм, он нахмурился, умолк и вновь уставился в огонь, сцепив пальцев в замок. Золтан разломил лепешку, открутил у курицы ногу и принялся жевать, время от времени прихлебывая из бутылки. «Так, значит, ты его все-таки не помнишь», — сказал он, утолив первый голод. «Трудно сказать...» «А ты вот много ли ты сам сумеешь вспомнить детских лиц? Особенно тех, которые видел 10 лет назад. Так и я. Это что-то как огонь или текущая вода. Сегодня помню, завтра не узнал. Впрочем, этого я, кажется, и впрямь могу узнать. Он уже тогда был коротышкой». «Фриц?» «Да, Фридрих. Коротышка Фриц. Девчонку звали Магда. Да, кажется, Магда. Вот третьего не помню». Помню только, будто он заикался. Ну и все. Да, Золтон бросил на пол плащ, а сверху одеяло опустился рядом с травником, уселся поудобнее и протянул ноги к огню. Надо же, как все обернулось. Ты что, и впрямь возьмешь его в ученики? Придется. Он вздохнул, взъерошил волосы. Золтон, я не знаю, мне кажется, я не готов. Поговорить бы с ним. Как-то это все не вовремя. «Лет сколько-то назад я пробовал взять одного парня в обучение. Ты помнишь, чем все кончилось?» «Тил? Угу. Как не помнить? Кстати, где он?» Травник пожал плечами. «Я не знаю, я его давно не видел. Ходит где-то, бедокурит. То и дело слышу о нем то там, то сям. То ли правду, то ли выдумки. Молчал бы уж. Ты сам наполовину выдумка. Дурак. Ехидно. Они схватили друг друга за загривки, стукнулись лбами и тихо засмеялись. Вино делало свое дело. Травником овладело странное настроение. Старый дом как будто помог повернуть время вспять. Жуга усмехнулся. «Повернуть время на время. Все равно, что реку отвести саму в себя, чтобы текла по кругу. Конечно, не бывает, но...» Он огляделся, снова ожили в памяти тогдашний ельмар, И Гертруда, Рик и Телли вернулось в то время, когда он решил обосноваться в городе. Показалось даже, что старик Рудольф материализовался в кресле вместо спящего мальчишки. Когда-то он считал те годы несчастливыми. Теперь он временами даже тосковал о них. Зимняя полночь исчезла, осталась за стенами дома. Ему вдруг стало на все наплевать. — У тебя там только одна бутылка? — Нет, а что? — Доставай. Когда количество пустых сосудов на столе увеличилось до четырех, заботы нынешнего дня куда-то отступили, а все темы разговоров перемешались. Собеседники теперь говорили каждое о своем, нередко разом, перебивая друг друга бесконечными «а помнишь?». Одновременно шикали, когда повышали голоса, запоздало, вспоминая о спящем мальчишке. Тот, однако, так и не проснулся. Огонь в камине жизнерадостно потрескивал, сапоги у Золтана просохли, он стянул их и теперь сидел босиком, грел замерзшие ноги. «Стоп!» — наконец сказал себе и Золтану Жуга, поймав себя на том, что пытается открутить последнюю ножку у последней половинки последней курицы. «Стоп, Золтан, хватит! Славно посидели, но надо и мальчишке что-нибудь оставить. Сколько времени?» Как будто отвечая на его вопрос, часы на ратуше пробили два раза. Нам скоро выходить. Наверху есть кровать. Будет лучше, если мы чуток поспим. Дело, буркнул Золтан, вытянулся на скамейке и принялся разворачивать одеяло. Только шайтану кровать. Я лучше здесь дремну на лавочке. Не возражаешь? Как угодно, но предупреждаю, камин погаснет, будет холодно. Я подброшу. Жуга поколебался. Тогда я тоже, пожалуй, лягу здесь, а то мало ли что. Несмотря на вино и усталость, Золтан некоторое время просто лежал, задумчиво разглядывая край каминной полки, изрезанный ножом, пока постепенно не сообразил, что эти желобки и бороздки складываются во вполне опознаваемые знаки. «Что это?» – спросил он. «Где?» Уже совсем было заснувший травник, поднял голову, Волосы его выглядели так, будто он их не расчесывал лет десять. Вон, на каменной полке вырезано. А, руны. Жуга зевнул. Не обращай внимания. Это Ельмар вырезал по пьяни, когда последний раз ко мне заезжал. И что там написано? Это не имеет смысла. Просто пожелание, магическая формула. Что-то вроде "Олов я зовусь, и этими рунами творю волшбу на счастье». Султан снова вгляделся в каминную надпись. «Какие-то они запачканные, что ли?» «Кровь», — простодушно пояснил травник и повернулся на другой бок. Некоторое время Золтан молчал. «Не считаешь, что в наше время опасно иметь дома такие вещи?» — спросил он наконец. «Тебя могут обвинить в ереси?» «В наше время в ереси можно обвинить вообще кого угодно и за что угодно». С пьяным равнодушием забубнил жуга из-под одеяла. А руны, если хочешь знать, вырезают даже в церквях, на купелях. Сам видел. Ты так серьезно к этому относишься и в то же время даже не знаешь точно, что у тебя написано дома на камине. «Золтан, перестань». Раздраженно отозвался травник. «Какая к лешему серьезность? Какая разница, что там написано, если этот друг писал на счастье и от чистого сердца? Ничего там нет особенного. Я не умею составлять такие заклятия. Герта не успела меня этому обучить». Я умею только гадать, и то не очень. Астрология, гороскопия, то ё-моё, с бандурой. Пробурчал Золтан. Никогда не мог понять всю эту чушь. Слушай, он сел. А не разбросит ли тебе их сейчас, раз тебе трудно посмотреть, что будет? Зачем? Просто так, интересно. Травник помолчал. Потом тоже встал, отбросил одеяло и потянул к себе рюкзак. Покопался в его недрах и извлек на свет гадательный мешочек с рунами из кости. Было слышно, как они там внутри мягко постукивают. «Предупреждаю», — сказал жуга, развязывая стягивающую горловину мешочка кожаную тесемку. «Я сейчас не в состоянии нормально что-либо истолковать. Что выпадет, то выпадет». «Ничего. Насколько я понял, у викингов в обычае возиться с ними под хмельком. Как скажешь». Жуга встряхнул мешочек и усмехнулся. «Странно». Прошелся пятерней по волосам. «Волнуюсь, как невеста перед первой ночью. С чего бы, а? тени. тяни!», тяни Подбодрил его Золтан. «Не увеливай. Травник запустил ладонь в мешочек, и первая костяшка легла на стол. Золтан молча и заинтересованно следил за происходящим. Четыре руны из пяти легли вниз лицом. Пятая – Инга. Легла в открытую, но это было все равно, поскольку выглядела она одинаково, что прямая, что обратная. Хороший признак, как бы между делом произнес Жуга и принялся их переворачивать. Первой была Райдо, перевернутая. «Дорога», – медленно сказал Жуга, задумчиво теребя рыжую бороду. «Тяжелый путь, какие-то препятствия, возможно, некий ритуал для продвижения». «Кого? Куда?» Не знаю, это, можно сказать, уже прошлое. Во всяком разе, это знак того, что выжидать было опасно. Второй открылась Ансуз, прямая. Четвертая руна, произнес травник, бог. А может, дикий гон, преследование? Хм. Жуга барабанил пальцами по столу. Что за бред? Причем тут бог? Быть может, это означает долгую дорогу к богу? С таким же успехом это может означать долгое и трудное бегство от охотников. Не исключено. Давай посмотрим, что дальше. Дальше была Совило. Все равно какая. Ну, протянул разочарование Жуга. Это уже совсем неинтересно. А что это? Совело. Руна солнца, молнии, перерождение и всякого такого прочего. Обычно это истолковывают как успех или прорыв, который должен произойти. Такая, знаешь ли, трансформация из грязи в князи. В общем, ерунда все это. Не надо было раскладывать пьяну. И травник протянул ладонь, чтобы смешать костяшки. «Погоди», — остановил его Хак. «Две руны еще остались. Что толку с них? Это помощь и препятствие. Был бы хоть какой-то смысл, а так? И все же посмотри их. Мало ли что». Жуга пожал плечами и послушался. Там, откуда должно ждать намека на источник помощи, лежал тот самый Инг, уже открытый. Советом, что должно быть принято, как оно есть, лежала Каун, прямая. Руны теперь были открыты. Инг и Ингус — это титул Фрейра, пояснил Жуга. Руна силы готовности. Что это значит? Ничего не значит. Самая бессмысленная руна. Это значит, что уповать мы можем только на бога или на какого-то героя. В переносном смысле, если мы хотим что-то завершить, то надо отдать этому начинанию все силы. Хм. хотя... Постой. Он щелкнул пальцами. Я, кажется, еще припоминаю. Считается еще, что Ингус – руна воплощения внутреннего огня и плодородия. Жениться тебе надо, парень. Я еще не сумасшедший. И вообще, что за намеки? Ладно, замяли. Так, а что в препятствии? Каун-факел. Это плохо? Как сказать? Это огонь, каков он есть. Еще обозначает рану горе. Или близость. Это слишком многогранно, чтобы можно было полностью истолковать. Когда выражат, ее вообще используют с крайней осторожностью. Но вон же на камине Ельмар ее написал, и ничего. Так то камин, чего ему плохого от огня-то сделается? А это не может быть костром? Пламя в камине погасло довольно давно, но, кажется, только сейчас при этих словах Золтана в доме по-настоящему повеяло холодком. «Может», — неохотно признал травник, «ну что ты за человек такой, а? Все тебя на какую-то гадость тянет. То погоня, то костер». Если так рассуждать, можно истолковать вообще что угодно. Незачем было тогда и гадать, если у тебя только это на уме. И потом, если костер, причем тут удача, бог, успех? Я же говорю, бестолковый расклад». Они помолчали. «Можно выбросить еще одну?» Неуверенно предложил Жуга. «Я иногда так делаю, когда расклад не очень ясный. Как бы спрашиваю, что, мол, все это значит целиком. И что, помогает?» Травник пожал плечами. «Иногда помогает». «Тогда выбрасывай». Жуга встряхнул мешок и выложил на стол последнюю костяшку. «Урус». «Прямая». Жуга облизал пересохшие губы, потянулся за бутылкой. Но на полпути обнаружил, что та пустая, и оставил ее в сторону. «Это тур», — сказал он. «Корова удумла. Обретение формы». Он посмотрел на Золтана, как тому показалось, с растерянностью. «Она мне уже выпадала в прошлый раз, но тогда...» «Золтан, я не знаю, что это может означать применительно к нам». «А само по себе...» «Само по себе...» хм. «Само по себе это значит, что в жизнь вмешалась какая-то скрытая сила. Ее не видно, но она готовит все грядущие события, и как то не крутись, все равно будет так, как она решит. В общем, ей бесполезно препятствовать». «Что за сила? Судьба?» «Золтан, ну ты даешь! Я-то откуда знаю?» С этими словами Травник сгреб костяшки обратно в мешочек, завязал его и спрятал в сумку. «А Ельмар тебе разве не рассказывал?» «Ельмар, когда дарил, сказал мне только их название и значение. А здесь важнее толкование. Часы на ратуше пробили четыре». И тут же, словно только этого и дожидались, дверь содрогнулась от гулких ударов. «Откройте!» – закричал снаружи чей-то грубый голос. «Именем закона и короля приказываю открыть дверь!» «Амба, парень!» На удивление спокойным голосом сказал Золтан, достал из ножен под одеждой кривой албанский баделер и проверил пальцем остроту клинка. «Все-таки нас выследили». «Ну-ка, помоги!» Они вскочили и со скрежетом придвинули к двери тяжелый стол, потом принялись наваливать на него все, что было в комнате. Снаружи на минуту смолкли, видимо, совещаясь, потом послышалось хриплое «К черту дверь! Ох, простите, святой отец! Шевелитесь, бездельники, в бога душу мать и тысячу проклятий!» После чего дверь сотряс новый гулкий удар чего-то тяжелого. «Что это?» Оба оглянулись. Фриз проснулся и теперь таращился то на них, то на двери. «Ничего», — спокойно отозвался Травник, — «это нас арестовывать пришли». Золтан тревожно и с недоумением взглянул на него, опасаясь, уж не сошел ли тот с ума. Травник же, как ни в чем не бывало, встал и направился к окну. В этом месте из ставни выпал сучок размером с крупную монету. Жуга приник к отверстию одним глазом. Другим некоторое время сосредоточенно разглядывал открывшуюся взору картину, потом повернулся к Золтону. «Так, значит», — сказал он, — «это и есть те самые стражники с монахами, о которых ты мне говорил». Снаружи было темно. Свет редких факелов не освещал ни лиц, ни зданий, только травник мог там что-то разглядеть. «Ты что, издеваешься? Не воры же кричат «откройте именем короля»? «Им ничего не стоило узнать, где ты живешь. В этом квартале тебя знают слишком хорошо, чтобы забыть, а их слишком боятся, чтобы не ответить. Шайтан. Что же делать?» Он взглянул на Фрица. «Будь мы с тобой вдвоем, можно было бы попробовать прорваться, но с мальчишкой. Я ж тебя не зря вчера про безопасность спрашивал». «А я не зря отвечал». Спокойным голосом сказал Жуга. Теперь и он заметил, что дверь дома, как она не содрогалась, как не трещала от наносимых ударов, даже не думала уступать. Петли все так же крепко сидели в каменной кладке, а Засов, на вид довольно хлипкий, даже не подумал хоть сколько-нибудь согнуться. Снаружи, видимо, тоже это заметили и прекратили штурм, решив посовещаться. Послышались голоса. «Манаана?» Предложил негромко один из них. Завтра испанский. Другой выругался. Кто-то просунул подставни лезвия ножа, поскрежетало каменную кладку и отступил ни с чем. Фриц, покинувший свое убежище в кресле, теперь вертелся у обоих друзей под ногами и пытался допрыгнуть до глазка, в который чуть раньше выглядывал травник. Хак прикрикнул на него, и мальчуган с видимым неудовольствием отошел. Казалось, происходящее вызывало в нем скорее интерес, чем страх. «Сейчас они примутся за окна», — прокомментировал Золтан. «Или принесут какое-нибудь бревно, если уже не принесли. Это им не поможет. Разве что стекла побьют. Здесь даже не заклятие. Ты помнишь тот щит? Я же говорил тебе, чем больше они будут бить, молиться или колдовать, тем сильнее дом будет сопротивляться любому воздействию. Сюда никто не войдет». «А как насчет Уити?» «Они обложат нас соломой и сожгут, как каплунов. Ты об этом подумал?» «Подумал. Только и они не такие дураки, чтобы рискнуть поджечь полгорода. Тогда они здесь будут караулить день и ночь, пока мы не вылезем сами. Что ты на это скажешь? У тебя здесь что, еды в как в замке на два месяца? Или подземный ход прокопан?» не ответил. «Чего молчишь?» «Дай мне час, Золтан». — сказал он наконец. — Дай мне час, я что-нибудь придумаю. — А если не придумаешь? Жуга перевел взгляд на Золтана, и тот почему-то вздрогнул. — Тогда, — размеренно сказал он, — они все у меня попляшут. — Какое сегодня число? — 7 декабря, — растерянно ответил Золтан. — А что? Травник улыбнулся. — Очень хорошо.